«Да, так могло быть!» – кивнул он. «Думаю, ясно, что сама она не присутствовала, так сказать, при травле зверя!» Мисс Силвер чопорно поджала губы. «Неприятная метафора, Фрэнк!» «Приношу свои извинения. Вы поняли, что я имел в виду. Девушка из Джослин Холта, Айви, как ее там, говорит, что приехала в город следить Джослин и не покидала ее больше, чем на минуту или две, пока обе не отправились спать около одиннадцати». Все двери в квартире были открыты, и хозяйка со служанкой перемещались из одной комнаты в другую, распаковывая и расставляя вещи. Миссис Перри Джослин прибыла около трех, и они продолжили работу уже втроем. А она оставалась до 7 часов, когда леди Джослин пошла на кухню и начала готовить ужин. Айви говорит, что она отличная кухарка, но мне кажется, что по ее мнению... Это немного унизительно. Сэр Филип пришел в половине восьмого. После ужина он работал в своем кабинете, а Айви и леди Джослин продолжали разбирать вещи. Миссис Перри Джослин подтверждает эти показания, и говорит, что была там до начала восьмого. И она, и Айви говорят, что леди Джослин не покидала квартиры. Но что касается активного участия в преступлении, эти показания ее обеляют. Она может отчитаться за все время после полудня до вечера и за весь вечер до 11 часов, когда все три человека, находившиеся в квартире, пошли спать. Медицинское заключение утверждает, что Нелли Коллинз была мертва задолго до этого. В качестве главной убийцы Лиди Джослин, или если предпочитаете Энни Джойс, отпадает. Но это очень просто. Убийца, несомненно, тот приятный джентльмен, которого мисс Коллинз хотела бы считать баронетом. Нам остается только его найти. Маленькие, не поддающиеся определению глаза, мисс Силвер встретили его взгляд с вспышкой юмора. — Вы, случайно, не думаете об иголке в стоге сена? Он рассмеялся. — Скажите уж лучше о целом сарае сена. Шеф отправил меня выслеживать все, что я смогу отыскать. Пока у нас имеется, во-первых, данные мисс Коллинз описание очень приятного джентльмена и ее предположение, что он может быть Филиппом Джослином, коим он, разумеется, не был. Послушайте, вы с ней говорили, а я нет. Обоснованно ли допустить, что этот парень, что называется джентльмен, я имею в виду, была ли она в состоянии это понять? Я думаю, что да. Потому что, видите ли, это было бы неким ключом. Культурный убийца с приятными телефонными манерами. Во-вторых, и здесь мы уже стоим на твердой почве, этот человек неплохо знаком с Руислепом и его окрестностями. Не думаю, что ее убили там. Думаю, ее перенесли туда после и скажу вам, почему. Переулок, где ее нашли, едва ли не самое подходящее место для того, чтобы тело пролежало там незамеченным в течение всего темного времени суток. А там взгляните еще раз вот на это. Он достал треугольный клочок бумаги, оторванный от половины листка, на котором мисс Силвер написала для Нелли Коллин свое имя-адрес. и Из оборванного края один под другим виднелись обрывки слов «вершнс Амстрит». При этом второй из обрывка был сильно смазан. Мисс Силвер посмотрела на пятно. «Это пятно меня беспокоит. Как это случилось?» «Я думаю, это было сделано нарочно». Слово смазано, вероятно, влажным носовым платком. Никаких отпечатков пальцев. Знаете, мы оба думали, что этот уголок попал на разбитое стекло и таким образом оторвался. Но теперь я так не думаю. Я думаю, что нас пытались в этом убедить. На самом деле я совершенно уверен, что это было сделано намеренно. Потому что в Руислипе есть Каннингом-стрит и есть некая мисс Ольвер. которая проживает на этой улице в доме под названием Суасонс. Теперь вы видите, почему кому-то понадобилось смазать оторванную часть вашего мэншенс. Местные полицейские остроумно связали оторванный кусок адреса с бедной мисс Оливер, которая является в высшей степени респектабельной старой девой и так расстроена мыслью, что ей, возможно, придется опознавать тело или присутствовать при дознании, что ей легко можно было бы принять за виновную. Бедная леди заверила меня дрожащим голосом, что никогда в жизни не слышала о Нелли Коллинс, И я ей абсолютно верю. Но если бы я не узнал ваш почерк, а вы не узнали бы этот клочок бумаги, мы имели бы здесь первоклассный ложный след. А бедная мисс Оливер, возможно, пришлось бы столкнуться с дознанием. Мисс Силвер кашлянула. Именно так. За всем этим стоит какой-то ловкий ум, Фрэнк. Он кивнул. Что ж, наш культурный джентльмен очень хорошо знает окрестности Руислепа. Конечно, он мог просто сесть со справочником и искать там, пока не нашел что-то, согласующееся с клочком бумаги. Но я почему-то так не думаю. Это заняло бы слишком много времени. Это не стоило бы задраченных усилий. Я думаю, его просто осенила блестящая идея. Он вспомнил про мисс Ольвер и добавил ее для большей достоверности. В этом деле ощущается дух экспромта. Мисс Силвер согласилась. Он продолжил. Что ж, культура и Руислип, и то, и другое, не слишком свежий след. А затем еще леди Джослин. Здесь должна быть какая-то связь, если мы сможем ее найти. Мисс Силвер произнесла. Связь будет, я думаю, с Энни Джойс. Фрэнк пригладил назад свои лоснящиеся волосы. которая оставила Англию больше десяти лет назад, и чьи связи и досье скрыты в оккупированной Франции. Только на это надежда.